Нет, бытие не зыбкая загадка, Подлунный дол и ясен, и расист, мы гусеницы ангелов, и сладко въедаться с краю в нежный лист. Редись в шипы, ползи, сгибайся, крепни. И чем жадней твой ход зеленый был, тем бархатистей. И великолепней хвосты освобожденных крыл. шестой мая тысяча девятьсот двадцать года.